Да разве миротворческие цели у них могут быть? Ну, все знают, Израиль под их крылышком на Ливан напал, чужую страну захватил всех неугодных за колючую проволоку в концлагеря по нацистскому рецепту, по какому немало людей при Гитлере погибли. А теперь в такие же концлагеря для арабов. И только за то, что они арабы американцы переговоры там затеяли и сами у них как посредники участвовали а в лагерях для беженцев из палестины резня тысячи убитых женщин стариков детей так ведь не американцы же ну как же они даже возмущались слезы лили а сами потихоньку израиль по головке гладили а потом что потом еще полтора года назад во главе с американцами Высадились в Ливане натовские миротворческие силы, чтобы не было междоусобной войны. И началась там другая, миротворческая, в одни ворота. Почему в одни ворота? Что за футбольный язык? Да потому что в эти минуты, когда мы мимо плывем под советским флагом, корабли шестого американского флота подошли к ливанской столице и расстреливают ее из артиллерийских орудий. Вот тебе и миротворцы. Какой ужас. Радио слушаешь, не чувствуешь, что это рядом. Кстати, о футбольном языке. Адмирал с линкора Нью-Джерси хвастал, что один снаряд, выпущенный с его корабля, оставит воронку размером с футбольное поле. Видишь, какие миротворческие футболисты. Но беда в том, что кратеры из футбольное поле Образуются не на спортивных площадках, а в густонаселённых жилых кварталах города и прилегающих к нему деревнях. И мирные жители превращаются в угольки, и некоторое время даже светятся в темноте. Вот какие пальмовые веточки. Но как это возможно? Как на это весь мир смотрит? Невозможно, но происходит потому что твои янки во всем мире считают себя и полицейскими, и хозяевами. — Почему мои? — возмутила Саня. — Никакие не мои, я просто не понимаю. А они понимают, что им стрелять безответно по городу с подручно, с кораблей, свой военный бизнес предпочитают делать с комфортом, а дома у себя войны сто лет не нюхали, только богатели от нее твои американцы. — Капиталисты и рабочие не одно и то же. Зачем ты так? Хочу пронять тебя, а ты своего Андрюху проймешь. Так почему я так строго за курсом слежу? Да потому что эти джинсы-джимсы, чтобы им, их кровавому миротворчеству, никто не помешал, объявили зону вокруг своего флота особой, и всякий появившийся в ней корабль или самолет вражеским... Как так вражеским? «Войны нет. И формальных врагов у Америки быть не может. Не может, верно. Сенат американские войны не объявлял. Но миротворческими делами с уничтожением во имя их мирных жителей заниматься не возбраняется, как видим. Для этого твоим американцам санкции Сената не требуется. Зачем война, если воевать можно и без ее объявления? Напал во имя непрошенной свободы на чужой народ, напал во имя мира на чужую землю. Впрочем, не нападать с помощью оружия, а по терминологии того адмирала играть в футбол в одни ворота. Безнаказанно при том и без свидетелей в виде нежелательных кораблей или самолетов в зоне. Вот я не имею права команды рисковать под их миротворческий прицел попасть. Приходится за курсом следить, чтобы в преступную мирную зону ненароком не попасть. Это ужасно, что ты рассказал. А я знала, как не знала. А ты говоришь, американцы. Не все же такие. Не все. Но дающие приказ и делающие бизнес на войне таковы. Им кровь с рук. «Не отмывать. Она где-то там на суше проливается, даже в бинокль не видно. У них дело техническое. Подал снаряд в казенную часть, нажал спуск, от грохота ухмыльнулся и опять заряжай. В день по полтысячи выпускают. Производительность труда, как у Форда». «Да ты прислушайся. До нас грохот канонады докатывается». Я думала, где-то там гроза. Не гроза, а угроза. И не тайная, а явная. Так что пусть лучше ваша американская тайна, которую твой Андрюха выдумал, тайной останется. На капитанский мостик по крутому трапу взлетел взволнованный радист в распахнутом кителе. А не знакомый. Молодой паренек, рыжеватый кудрявый, Радиолюбительством увлекался. Иван Семенович, товарищ капитан, торговый теплоход торпедирован. Недавно в Гданьске в судоверфьях на воду спущен. Шел из Триполи и из проклятой зоны выйти не успел. Иван Семенович преобразился, выпрямился усы дыбом координаты. В ста милях отсюда, на юго-юго-восток. Курс Зюид-Остост. -ост. — крикнул капитан Вахтинному в рулевой рубке. Аня широко открытыми глазами смотрела на отца. «Разложить на палубе советский флаг, чтобы с воздуха видно было!» Громовым голосом командовал он. «Полундра!» Дежнёв застал Фредерика Шопена еще на поверхности. Вернее, только его высокоподнятую корму со свежевыкрашенным на верфи рулем и поблескивающим на солнце, словно отполированным винтом. Очевидно, в трюме скопился воздух и не давал кораблю затонуть окончательно. «Эй, на юте! На баке! Готовить шлюпки!» — гремел бас капитана. «Эть с мостика». Последняя относилась к дочери. Аня, ни жива, не мертва, скатилась по трапу на палубу. Там она, притаившись за переборкой, наблюдала, как матросы снимают со шлюпок брезенты, бросают на скамейки пробковые пояса и спасательные круги. Андрей старательно греб в паре со своим корабельным другом Васей. Аня смотрела им вслед. Ее в шлюпку не взяли, как она не просилась. Для того, чтобы рассмотреть торчащую из воды корму, андрею приходилось оборачиваться через плечо аню же он видел в то время она перегнулась через релинги и всматривалась в море